Я понимаю, почему ты лжешь. Тебе нужно заткнуть мне рот, заставить меня молчать. Ты боишься, что я побегу к мистеру Хейгенину или к мистеру Кокрейну, или к мистеру Плейта, или ко всем трем за раз. Можешь не беспокоиться, не побегу, не бойся. Ты постылил мне своей ложью и подумать только, на кого он польстился. Стефани Плейта — это сухая жердь, Сесилия Хейгенин кусок жирного теста, а Флоренс Кокрейн — не дать не взять снулая рыба. Эйлин иной раздавала довольно меткие характеристики. «Если бы не мои близкие, которым я и так уж принесла немало огорчений», Да не разные толки и сплетни, которые могут повредить твоим делам. Я бы не стала ждать ни минуты, я бы ушла от тебя. И как только я могла поверить, что ты меня любишь, что ты вообще способен кого-нибудь любить по-настоящему, какая чушь! Но мне теперь все равно. Можешь продолжать в том же духе, только запомни, Не воображай, что я и дальше буду терпеть все, как терпела до сих пор. Нет, не буду. Больше тебе не удастся меня обмануть. Я не хочу так жить. Я еще не старуха. Найдутся мужчины, которые рады будут подарить меня своим вниманием, раз я тебе не нужна. Я уже сказала тебе однажды и повторяю снова. Если ты будешь мне изменять, я в долгу не останусь, так и знай. Вот посмотришь, я тоже заведу себе любовника. Да-да, клянусь. Эйлин, — сказал Каупер вот мягко, с мольбой, сознавая бесполезность лжи. Неужели ты не простишь мне... «Еще один последний раз!» «Будь снисходительно пожалей меня!» «Я сам не понимаю себя порой!» «Должно быть, я как-то иначе устроен, не так, как другие!» «Мы с тобой уже прожили вместе такую долгую жизнь!» «Подожди еще немного!» «Дай мне время! Увидишь, я стану другим! Я докажу тебе!» О, да, конечно, я должна ждать. Он, видите ли, станет другим. А разве я мало ждала? Разве мало провела бессонных ночей, слоняясь здесь из угла в угол, пока ты пропадал невесть где? Пожалеть тебя? Конечно, конечно. А кто пожалеет меня, когда сердце мое рвется на части? «О, боже мой, боже мой!» В безмерном отчаянии воскликнула вдруг Эйлин. «Я так несчастна! Так несчастна! В сердце такая боль, такая невыносимая боль!» Она судорожно прижала руки к груди и бросилась вон из комнаты. Ее легкий, стремительный, упругий шаг, всегда пленявший Каупервуда, даже и сейчас произвел на него впечатление. Но, увы, это было лишь мгновенное сожаление о том, что жизнь так жестока и все в ней так приходяще. Каупервуд поспешил за Эйлин и совсем как после стычки с Ритой Сольберг попытался заключить ее в объятия, но она раздраженно оттолкнула его. «Нет, нет», — крикнула она, — «оставь меня! Мне все это надоело!» «Право же! Ты несправедлива ко мне, Эйлин!» Он произнес это с чувством, подкупающе искренним тоном. «Из-за одного прискорбного случая в прошлом ты теперь видишь все в искаженном свете. Клянусь, я не изменял тебе ни со Стефани Плейта, ни с кем другим. Я ухаживал за ними слегка, но ведь это все сущие пустяки. Будь благоразумна!» «Я вовсе не такой негодей, как тебе кажется. Я занят сейчас очень большими делами, от которых твое благополучие, твое будущее зависит в такой же мере, как и мое. Будь же благоразумна, Эйлин. Будь снисходительна ко мне». Все повторялось снова и снова. Те же упреки и обвинения с одной стороны, те же оправдывания и уговоры с другой. Наконец, усталая, измученная телом и душой, чувствуя, что ей не под силу разрубить этот узел, Эйлин сдалась и, уступая увещеванием Каупервуда, позволила ему убедить себя в том, что и на ее долю остались еще какие-то крохи чувства. Она совсем пала духом, тоска грызла ее сердце. Да и сам Каупервуд, хотя и пытался утешить Эйлин, отчетливо понимал, что ему никогда не удастся возродить в ней прежнюю веру в его любовь, ибо для этого он должен был бы окружить ее таким вниманием, на какое он с его стремлением к разнообразию и новизне уже не был способен. До поры до времени мир был восстановлен, Но зная, чего ждет от него Эйлин, зная ее пылкую и эгоистически требовательную натуру, Каупервуд понимал, что это ненадолго. Он будет идти своим путем, и она рано или поздно оставит его. Ничем тут, как видно, не поможешь. Переделать себя он не мог. Он был человеком слишком страстным, многогранным и сложным и слишком большим эгоистом, чтобы оставаться верным кому-то одному».